«Джандалар тоже хороший мастер», — сказала Рошарио. «Он так усовершенствовал инструменты для постройки лодок, что все просто молились на него. Вроде бы и незначительные изменения, а разница большая». Он обучал Дарво, прежде чем уйти. «Джандалар хороший учитель». «Джандалар говорит, что он многому научился у Уэмеза», — сказала Эйва. Может быть, но вы оба, мне кажется, умеете думать, и у вас все получается лучше, чем у других, сказала Толя. Это ваша игла облегчает шитье, и даже если ты навостришься, все равно тяжело продевать нитку через дырки. А эта копиметалка джиндалара тоже вещь? Когда вы показывали ее, многим показалось, что и они могли бы сделать такое, хотя я не думаю. Не думаю, что это так легко, как кажется. Здесь нужна практика жандалары эйло демонстрировали свою копию металлку охотники Шамудои знали что требуется незаурядное умение и терпение чтобы подобраться поближе к косуле и убить ее и увидев как далеко летит стрела из копии металлки они решили испытать это приспособление на неуловимых горных антилопах а кое кто из гарпунщиков решил испытать нельзя ли и гарпун бросать так Жаналар рассказал о составном копье с длинным тупым концом, снабженным двумя или тремя перьями и с небольшим острым наконечником. Все сразу оценили это полезное изобретение. Вдруг на том конце луга возникла какая-то суматоха. Женщины посмотрели в ту сторону и увидели, что несколько человек поднимает корзину. Оттуда к ним бежали подростки. У них получилось, они поймали одного с помощью гарпуна и копьеметалки кричал, дорвало, подбегая к ним. — И это самка, пойдем посмотрим, — сказала Толи. — Иди, я вскоре догоню тебя, только уложу мою иглу. — А я подожду эйру сказала Рошарю. Когда они присоединились к остальным, корзину уже разгрузили, спустили вниз. А сетр был огромный, слишком тяжелый, чтобы доставить его наверх за один раз. В начале... Подняли самое ценное – 200 фунтов черной икры. То, что поймали именно самку, впервые использовав приспособление джандалара, похоже, было благоприятным знаком. На лук вынесли сушило и начали разрезать огромную рыбу на куски. Икру, однако, предоставили в распоряжение Рошарио, которая отвечала за ее использование, Она попросила Толи и Эйлу помочь ей и угостила их икрой. «Такого я не пробовала. Вечность Эйла взяла еще икры. Вкуснее всего, когда рыба свежая, и ее так много». «Это и хорошо, иначе нам бы не досталось», — сказала Толи. «Почему? Потому что мы используем икру, чтобы сделать кожу косули мягче. На это уходит почти вся икра. Мне хотелось бы как-нибудь посмотреть». «Как вы выделываете кожу?» — сказала Эйла. «Мне всегда нравилось работать с кожей и мехами. Когда я жила в львином стойбище, я научилась окрашивать кожу. Одну окрасила в красный цвет. Крози показала, как делать белую кожу. Нравится мне и желтый». «Удивительно, что Крози согласилась тебе показать», — то ли бросила значительный взгляд на Рашарю, «я думала, что выделка белой кожи — это секрет журавлиного дома». Я не знала, что это секрет. Она сказала, что мать научила ее этому, а вот дочь не очень-то любит работать с кожей. Казалось, она рада передать знания кому-то. «Правильно, поскольку вы обе члены львиного стойбища, вы одна семья», — сказала Толе, пытаясь скрыть удивление. «Вряд ли она рассказала бы об этом чужой. Способ обработки кожи косули является тайной шарамудой. Нашими шкурами восхищаются, стоит они дорого, и мы не делимся секретами», — заявила Толе. Эйла согласно кивнула, но в ее голосе сквозило разочарование. «Ну что ж, но желтый цвет такой яркий и красивый. Желтый, получается, от болотного мирта, но обычно мы его не используем. Мирт смягчает кожу, да если, если она влажная», — сообщила Рошарио, помолчав, добавила. «Если бы ты задержалась здесь, мы научили бы тебя выделыванию желтой кожи и шкуры серны. Остаться? Насколько? Зависит от тебя. Джанталар — наш родственник». «Один из нас, он вполне может стать членом племени Шрамудои. Он уже помог построить лодку. Ты сказала, что у тебя нет еще друга. Уверена, что мы найдем кого-нибудь, чтобы создать с тобой пару. Мы с радостью примем тебя. Тем более, что наш старый Шамуд умер, нам нужен целитель». «Мы готовы породниться с тобой, то есть пара на пару», — откликнула Столи, хотя предложение Рошарио было неожиданным для нее. «Я поговорю с маркена Уверены, что он согласится. После Джетамио и Таналана было трудно найти пару, с которой мы могли бы соединиться. Брат Таналана отвечает всем требованиям. Маркена всегда нравился Джандалар. А я с удовольствием разделю мой дом с женщиной племени Мамутои. И Шамио очень понравится, что волк будет рядом. Предложение застало Эйлу врасплох. Когда же до нее полностью дошел смысл его, то она была просто ошеломлена На глаза ее навернулись слезы, а Рошалью не знаю, что и сказать. «Я чувствую себя здесь, как дома с самого начала. Толя, я с удовольствием разделила бы с тобой». Тут она заплакала. Обе женщины чувствовали, что сейчас тоже разревутся, но, сдержав слезы, улыбнулись друг другу. В знак того, что у них созрел прекрасный план. «Как только вернутся Маркена и Джандалар, мы расскажем им об этом», — сказала Толе. «Маркена понравится». — Не знаю, как это воспримет Джандалар, — сказала Эйла. — Я знаю, что он хотел побывать здесь. Мы даже отказались от более короткого пути, чтобы попасть сюда, но захочет он остаться. Он говорит, что ему необходимо вернуться домой к своему народу. — Но мы его народ, — сказала Толе, — не Толе. Хотя он и пробыл здесь долго, но остался зелен до ни. Вот почему его чувство к Сиреню не было таким сильным, — возразила Рошарио. — это мать дорвала. — спросила Эйла. — Да, — ответила старшая женщина раздумывая, много ли рассказал Джандалар Эйле о Сиренео. Но судя по тому, как он относится к тебе, может быть, его тяга к своим стала слабее, ведь вы уже достаточно долго вместе, и зачем вам такой долгий путь, когда вы можете иметь дом здесь?»